Тогда выходит, что убийцу впустил через окно капитан Тревильян. Следовательно, это был кто-то знакомый ему. Сержант, вы здешний. Скажите, капитан Тревильян не из тех людей, что скоро наживают себе врагов? Нет, сэр, я бы сказал, что у него и в целом мире не нашлось бы врага. Пожалуй, был падок на деньги, немного педант, терпеть не мог нерях и невеж, но, боже упаси, его уважали за это. «Никаких врагов», — задумчиво произнес Нарокот. «То есть никаких здесь?» «Совершенно верно. Мы не знаем, каких врагов он мог нажить во время морской службы. По опыту знаю, сержант, что человек, который имел врагов в одном месте, приобретает их и в другом. И я согласен, что нам не следует совершенно исключать такую возможность». Теперь мы логически подошли к следующему, самому обычному мотиву любого преступления — нажива. Тревельян был, как я понимаю, богатым человек. говорят, очень богатым, но скупым. У него трудно было раздобыть денег. «Так, — Так-так, — задумчиво сказал Нарокот. — Жаль, что шел снег, — заметил сержант. Он занес все следы. — Больше никого не было в доме? — спросил инспектор. — Нет, последние пять лет у капитана Тревельяна был только один слуга, знакомый ему бывший моряк. Когда он жил в Ситтофорде, уборку у него ежедневно делала приходящая женщина. А этот слуга, Эванс, готовил для хозяина и обслуживал его. С месяц назад... Он к превеликому неудовольствию капитана женился. Я полагаю, что это одна из причин сдачи Сита Форд хауса южноафриканской леди. Капитан не допустил бы, чтобы в доме поселилась какая-нибудь женщина. Эванс с женой живет теперь на фор стрит сразу за углом, и каждый день приходит сюда стряпать. Я вызвал его. Он утверждает, что ушел днем в половине третьего. Капитан в нем больше не нуждался на да, надо его увидеть. Может быть, от него мы узнаем что-нибудь полезное. Сержант Полок посмотрел на старшего офицера с любопытством. Что-то необычное звучало в его голосе. — Вы думаете, — начал он. — Я думаю, — медленно проговорил инспектор, — что это дело таит в себе гораздо больше, чем кажется с первого взгляда. «В каком смысле, сэр?» Но ну, инспектор уклонился от ответа. «Вы говорите, что Эванс здесь?» Он ожидает в столовой. «Хорошо. Там я с ним и поговорю. Что он собой представляет?» Сержант полок был больше специалистом по отчетам, чем по характеристикам. Бывший моряк. Опасный, я бы сказал, в драке человек. «Пьет?» Насколько мне известно, такого за ним не замечали. А что вы скажете о его жене? Не приглянулась ли она капитану или что-нибудь в этом роде? Ну что, сэр, такое о капитане Тревильяне. Он не тот человек. Его, пожалуй, считали даже жены ненавистником. А Эванс? Вы думаете, он был предан своему хозяину? — Таково общее мнение, сэр. И если бы не так, было бы известно, Экземптон — небольшой городок. Инспектор нарок откивнул. — Да, — произнес он. — Здесь делать больше нечего. Я задам несколько вопросов Эвансу, осмотрю остальную часть дома, и мы сходим в три короны, повидаемся с этим майором Барнеби. Его замечание о времени очень интересно, Пять двадцать, а? Должно быть, ему известно еще кое-что. Как бы иначе он так точно определил время совершения преступления. Оба направились к двери. Подозрительное дело, сказал сержант Полок, оглядываясь на разбросанные вещи. Похоже, это сработано под кражу со взломом. Меня не это удивляет. — сказал Нарукот. — При определенных обстоятельствах такое возможно. Меня удивляет окно. — Окно, сэр? — Да. — Зачем убийце понадобилось идти к окну? — Предположим, что это был какой-то знакомый Тревельяна, и тот пустил его без всяких разговоров. Но почему бы не идти к парадной двери? — Подойти к этому окну с противоположной от дороги стороны в такой вечер, как вчера, — нелегкое дело, да еще по такому глубокому снегу. Должна быть на то какая-нибудь причина. Может быть, человек не хотел, чтобы с дороги видели, как он входит в дом, — предположил Поллок. Вчера тут его вряд ли бы кто увидел. Все вчера с полудня сидели по домам. Нет, причина здесь в чем-то другом. Что ж, в свое время она, может быть, обнаружится. Глава пятая. Эванс. Эванс ожидал в столовой. При их появлении он учтиво поднялся. Это был коренастый мужчина. Свои очень длинные руки... Он по привычке держал с наполовину сжатыми кулаками. Чисто выбритый, с маленькими поросячьими глазками, он имел вид жизнерадостного и готового услужить человека, что несколько компенсировало его бульдожью внешность. Инспектор Наркот мысленно сгруппировал свои впечатления. «Умен и практичен. Выглядит взволнованным». Затем он заговорил. — Значит, вы Эванс? — Да, сэр. — Имя? — Роберт Генри. — Так. — Что вам известно по этому делу? — Совершенно ничего, сэр. Меняет это просто ошарашило. Представить только, кэптена убили. — Когда вы в последний раз видели хозяина? — В два часа, пожалуй, это было, сэр. Я убрал со стола после лянча и накрыл, как вы видите, для ужина. Кэптон сказал, что тогда мне не надо будет возвращаться. — А как вы обычно поступаете? — Обычно около семи я возвращаюсь на пару часов. Не всегда, правда. Случалось, Кэптон говорил, не надо приходить. — Значит, вы не удивились, когда он сказал, что вечером вы больше не понадобитесь? — Нет, сэр, я и позавчера вечером тоже не возвращался из-за погоды. — Очень делегатный джентльмен, — был капитан. Конечно, если не увиливаешь от работы. Уж я его знал, его характер мне был известен. Что же именно он вчера сказал? Он выглянул в окно и говорит, — на Барнабе сегодня никакой надежды. Нечего и удивляться, — говорит, — если Ситтафорд совсем отрезан. С мальчишеских лет не помню такой зимы барнаби это его друг по ситтофорду всегда приходил по пятницам в шахматы играли они с кэптоном стихи сочиняли а по вторникам кэптон ходил к майору барнаби постоянные были у него привычки у кэптона потом он сказал мне ты теперь можешь идти эванс и не понадобишься до завтрашнего утра он не говорил что ждет кого то еще кроме майора барнаби. — Нет, сэр, ни слова. Не было ничего необычного в его поведении. Нет, сэр, я ничего не заметил. — Так. — Я слышал, Эванс, вы недавно женились. — Да, сэр, на дочери миссис Беллинг из «Трех корон» два месяца назад. И капитан Тревельян не слишком-то радовался этому. — Еле заметная усмешка скользнула по лицу Эванса. Что верно, то верно. Возмущался капитан. «Моя Ребекка прекрасная девушка, сэр, и хорошо готовит. Я надеялся, что мы сможем у капитана работать вдвоем, а он...» Он и слушать не захотел. Сказал, что не бывать в его доме женской прислуги. «Так что, сэр, дело зашло в тупик, а тут как раз появилась южноафриканская леди и пожелала снять на зиму Ситтафордхаус». «Кэптон арендовал этот дом. Я приходил сюда каждый день обслуживать его, и, не скрою от вас, сэр, надеялся, что к концу зимы Кэптон одумается, и мы вернемся в Ситтофорд с Ребеккой».